Глава восьмая Перед Вятскими полянами на границе с Татарией его остановил на посту ГАИ мальчишского вида скучающий инспектор, тщательно изучил документы, осмотрел машину со всех сторон, попросил открыть капот, и, не найдя никаких нарушений, полез было в кабину проверить люфт руля. Он действовал смело, самоотверженно, потому что был под прикрытием. Второй сотрудник, крупный парень в бронежилете, стоял в сторонке, чуть не уперев автоматный ствол в спину ражного. Изрядно потоптанная на лесных дорогах Нива могла вызвать подозрение в технической неисправности. Однако инспектор придирался слишком явно. Больше всего не хотелось, чтобы этот короткий лес в кабину. Но он открыл дверцу, заскочил на сиденье и тут только увидел молчуна на полике рядом с пассажирским. Волк оказался так близко и так хищно щерился, что этот малыш испугался и слишком поспешно выскочил из машины, чтобы скрыть испуг. «Собака, почему нет намордник, а документы есть?» При этом его заметно передернуло от только что пережитой опасности, и он заговорил с сильным татарским акцентом. К маленьким людям мражно относился как к детям, никогда с ними не спорил, снисходительно Терпел их вздорное поведение и не обижался. Иное дело, они автоматически относились к нему и уже не любили его только за то, что он был чуть ли не в два раза крупнее и выше. В армии его доставали малорослые командиры. На улицах и дорогах коротенькие милиционеры. «Это не собака», — сказал он, — «и документов нет». «Почему не собака? Я видел собака». «Это волк», — определил второй с автоматом и, приблизившись, заглянул через стекло. «Точно! Настоящий волк! Где взял?» «В лесу поймал!» — сознался ражный, усаживаясь в кабину. «Командир, документы вернее, и привет!» «Дикий хищник! Держать неволе и перевозить без клетка запрещено!» — нашелся короткий, неуклюже пихая водительские права в карман, а другой доставая рацию. «Есть решение экологического комитета...» Маленькие человечки никогда не прощают испуга, если только они при власти, при исполнении служебных полномочий. — Поймал! — восторженно засмеялся автоматчик. — Ну ты даешь! — А чего с ним ездишь? — Надежно, как с автоматом. Инспектор связался с кем-то по рации, докладывал про волка, говорил не по-русски. — Пожалуй, даже лучше, чем с автоматом. — Ну ты ж не такого поймал, наверное, щенком был? — Да, на логове взял. А волчица? Сдохла волчица. Как сдохла? Убили? Нет, не стрельная была. Подралась с кем-то. Кишки вымотала и сдохла. Разговор с этим парнем был почти дружеским, и ражный воспользовался моментом. Слушай, пусть вернет документы, я поеду. Короткий тем временем получил инструкции, и теперь вовсю стал неприступен. Придется составить протокол. А хищника изъять, — заявил он, — выйдете из машины. Его напарник настолько увлекся, что не расслышал приказа. — А мы тоже ездим за волками. У нас тут степи, так больше обкладами охотятся. Нынче четырех в колке офлажили. Нас на номера поставили. Не пошевелиться, не покурить. А мороз! И инспектор рыкнул что-то по-татарски, и автоматчик сник, отошел от машины. — Погодите, мужики! — Ражный опустил стекло и вылез. — Это вполне мирный, от домашний зверь людей не трогает, не понимаю, в чем проблема. — Домашних волков не бывает, — хмурый сознанием дела, — сказал автоматчик. — Волк, он и есть волк, придется изъять зверя. Маленький человек в погонах сел в машину ГАИ, достал бланк протокола и поманил к себе. Мимо проехал тяжелый грузовик и, пользуясь шумом, ражный тихо сказал. — Уходи, молчун. Волк словно ждал этой команды, тотчас выпрыгнул сквозь опущенное стекло, перескочил дорогу и легкой трусой направился в степь мимо постовой будки. Первым опомнился коротенький инспектор, Живчик. Закричал что-то татарски напарнику, хотя все происходило у него на глазах. Тот развел руками, нос похватился, вскинул автомат. первую очередь была длинная и неприцельной, почти от живота. Так стреляют по убегающему человеку. И вторая тоже впустую, поскольку автоматчик поспешил. Слева по дороге приближался МАЗ. Инспектор вылетел из машины, на ходу доставая, в общем-то, бесполезный на таком расстоянии пистолет, заругался и выпалил трижды по убегающему зверю. Тогда его напарник пропустил грузовик, выбежал на асфальт и встал на колено. — Да, мать его, достану! — и стал колотить прицельно, одиночными. — Молчун! — Пошел с очками, еще хорошо виднелась его спина в сухой осенней траве и не поволчь, высоко вскинутая голова. Ражный механически считал выстрелы. И после седьмого зверь вдруг присел, потом сделал свечку и упал, скрывшись в траве. — Есть! Попал! — в азарте крикнул автоматчик, не отрываясь от прицела. И выдолбил в то место весь остаток магазина. А короткий уж приступил к кражному. Зачем отпустил волка? — Зачем? — отпустил волка. — Какого волка? — пожал тот плечами. — Не было волка. Ты что, командир? — Все готов, — довольно сказал вернувшийся автоматчик, перезаряжая оружие. — Поеду привезу. — Говорит, не было, — возмущенно заговорил инспектор. — Мы тут стоим, дурак, да? Глаз нет. Отпустил дикий хищник. Стрелять пришлось. — Я поехал, — сбрасывая бронежилет, — крикнул напарник. — Он прыгнул в уаз, смело съехал с дорожного откоса и погнал в степь волчьим ходом. А короткий чуть успокоился, заговорил назидательно. — Какой нехороший человек! — Зачем, — говорить не был волк, когда кабина сидел и ворчал на меня? — Это была собака, — засмеялся ражный. — Овчарка, очень похожая на волка. — А вы мою собаку подстрелили. — Придется отвечать, командир. — Почему собака? — Ну, ты сам подумай. Но откуда взяться дикому хищнику и чтобы вот так сидел в машине? Кто этому поверит? Зачем, сказал волк? Пошутил. Мог сказать заяц. Тебе шутка. Мне патрон отчитаться надо, списать патрон. Начальник знает, был волк. Если он сейчас привезет убитую собаку, схихидничал рожный, и я предъявлю документы, что собака элитной породы, дорогая, и в суде выставлю счет, в том числе за моральный ущерб, кто будет платить? Ты? Или начальник. Угадай с трех раз. Короткий с надеждой посмотрел на УАЗ, рыщущий по траве в трехстах метрах от дороги. Подумал. Давай ждать. Привезет, глядеть будем, кто платить. А кто в административную комиссию пойдет? Автоматчик вернулся через десять минут ни с чем и в глубоком расстройстве. — Я же попал. Видели, сразу лег. Блин, на этом месте даже капли крови нет. Быть такого не может. Магазин целый высадил. Он что, упал, Улетел? Растворился с сока. — Ну и что с станем делать, мужики? — спросил Ражный. Они поговорили между собой на татарском. — Кто сидел в твоей машине? Волк или собака? — уточнил Короткий. — В моей машине никто не сидел. — В кого я стрелял? — несколько опешил стрелок. — Не знаю. — Разве ты стрелял? Я что-то стрельбы не слышал. Гаишники ушли в будку, там посовещались еще раз, после чего автоматчик вынес документы. — Ладно, езжай. Он оглянулся на будку, спросил тихо. — Слушай, не понял, кто был все-таки? — Оборотень, — шепнул Мнауха ражный. «Слыхал — Слыхал? Автоматчик долго маячил в зеркале заднего обзора, то собирал гильзы из дороги, то подолгу смотрел ему вслед, наугад шаре руками по асфальту. Через полкилометра начался Вятско-Полянский район. Молчун поджидал его, спрятавшись в пыльной траве дорожного откоса. Ражный избавил скорость, не останавливаясь, открыл дверцу и волк прыгнул в кабину прямо с обочины. Лег на переднее сиденье, вывернулся и стал залезывать рану. Пуля угодила ему под правую лопатку, но вдоль туловища стреляли в угон и вылетела из плеча. На первый взгляд особого ущерба не принесла. Боевая пуля проткнула как шилом, ибо зверь довольно твердо ступал на лапу, однако, когда Ражный остановился и осмотрел рану, выяснилось, что выстрелом раздробило ребро. Едва он коснулся этого места, молчун предупредительно прикусил руку. Я говорил тебе, жизнь с человека можно собакам, а не волкам, проворчал он. Ты же зверь, объявленный мне закона. видишь я тебе. Не защитник, потому что у волков не бывает хозяина. Ладно, ладно, сам напросился, терпи. Еще хорошо отделался, теперь у нас, брат, и раны одинаковые. Это у тебя первые дырки в шкуре, но не последний. В горячке он не чуял боли, но теперь обе раны горели огнем и заставляли зверя вертеться в узком пространстве между сиденьем и доской приборов, дотягиваясь то до одной, то до другой. Весь набор обезболивающих и дезинфицирующих средств был у него на языке. Без всякого вмешательства он мог в течение нескольких дней справиться из более тяжелой раны.